Здравствуйте, ребята! Фея сказок снова спешит к вам с новой историей. Внимательно, внимательно слушаем сказку. Давным-давно было так. Сегодня солнце перепекает, цветочки распускаются, птички поют, а на следующий день холод, снег, все погибает. Потом жара да такая, что реки пересыхают. А на следующий день проливной дождь. Люди от этого очень страдали. Высоко-высоко в небе, в заоблачном дворце, жил царь по имени Год. Царю было очень жалко людей, поэтому он решил послать на землю одну из своих дочерей, чтобы она помогла людям навести порядок. Дочерей у царя было четыре. Все они были умными, добрыми, красивыми, только не были похожи друг на друга. Первая дочь любила одевать белые, синие и серебряные платья. Она умела рассыпать повсюду пушистый снег. Сковывать реки гладким, как зеркало льдом И охранять сон природы Звали ее Зима Вторая дочь была веселая и озорная Она одевалась в нежные, зеленые и розовые платья Она умела растапливать снег и лед Созывать перелетных птиц и дарить первые цветочки Ее звали Весна Третья дочь тоже была веселая и шумная, она одевалась в яркие платья, дарила много тепла и света, много цветов и ягод, ее имя было Лето. Последнюю дочь года звали Осень, она была очень грустная, она умела проливать дожди, убаюкивать природу и дарить много грибов и овощей. Царь Никак не мог решить, какую же дочь послать ему на землю. Он долго думал и решил так. На земле должна побывать каждая из дочерей. Потом люди сами выберут, кого им оставить. Сказано – сделано. И вот все девушки по очереди отправляются на землю. Зима, весна, лето – Наконец, пришло время выбирать. Царь стал спрашивать людей, «Понравилась ли вам зима? Что плохого и что хорошего было?» И ответили люди, «О, великий царь, твоя дочь зима принесла нам холод, у нас не было цветов и плодов, улетели птицы, но зато...» Она подарила нам катание на коньках, на санках, на лыжах. Игру в снежки, и прекрасный праздник, Новый год. Мы полюбили зиму. «А что вы скажете о весне?» «Моей второй дочери», — спросил царь. «Когда пришла весна, растаял снег, стало грязно, разлились реки и нас затопило. Но зато снова стало тепло. Вернулись домой птички, распустились цветочки и листики на деревьях. «Твоя, дочь, весна прекрасна!» — ответили люди». «Понравилась ли вам моя дочь по имени Лето?» Спросил царь. «Да, великий царь, мы и ее полюбили. Нас кусали мошки, и мы боялись гроз, но нет ничего приятнее купания в реке, ничего вкуснее сочных ягод и красивых летних цветов и бабочек». И, наконец, осень. Что вы о ней скажете? Осенью опять стало холодать, пошли дожди, стало грязно, улетели певчие птички. Но зато лес оделся в красные, желтые и оранжевые одежды. Это так красиво! У нас было много овощей, фруктов, грибов и орехов. Осень хоть и грустна, но мы ее тоже полюбили. Задумался царь, и впрямь, как же быть? Людям все дочери понравились, а править вместе они не могут. Но царь был очень мудрый и справедливый. Он нашел выход и объявил людям свое решение. Отныне пусть каждая из моих дочерей Приходит на землю в свой черед На одинаковое время Так и повелось с тех пор Гостят у нас по очереди зима, весна, лето и осень из сестер вам больше нравится? Почему? Назовите летние месяцы. А зимние? Ну, осенние вы помните? А теперь осталось назвать только месяцы прекрасной поры года, весны. Вы замечательно справились с заданием. А теперь внимательно меня слушайте и делайте то, что я вам буду говорить. Руки подняли и покачали. Это деревья в лесу. Кисти согнули, ими встряхнули, ветер сбивает росу. В стороны руки и помахали. Это к нам птицы летят. Как они сядут, тоже покажем. Крылья сложили назад. Что ж, до свидания, милые друзья. Мне уже пора.